Страница 267. Письмо 218 Николаю Семеновичу Лискову. 1893 год, октября 20-го, Ясная Поляна. «Дорогой Николай Семенович, я очень благодарен вам за ваше сердечное участие во мне и советы, и не так, как это обыкновенно говорят иронически, а искренно тронут этим. Вы правы, что если и посылать, то в английские газеты». Я так и сделаю, если пошлю и в английский, и в немецкий. Примечание первое. Говорю, если пошлю, потому что все не кончил еще. Я не умею написать сразу, а все поправляю. Теперь я опоздал и сам не знаю, что сделаю. Я верю в таких делах внутреннему голосу отдаюсь и ему и самим событиям. Голос говорит почти постоянно, что это надо сделать. Тут не только протест, но и совет молодым и неопытным – который старику не следует скрывать. А другое это то, что если следует послать, то это пишется хорошо. До сих пор этого нет, поэтому еще медлю. Вчера я прочел повесть Потапенко в Северном Вестнике. Какая мерзость! Примечание второе. Решительно не знают люди, что хорошо и что дурно хуже думают, что знают, и что хорошо именно то, что дурно. Положительно можно сказать, как про наши школы, что они не только не полезны, но прямо вредны, если ими исполняется все тот же мрак. Вся наша билетристика всех этих Потапинок положительно вредна. Когда они пишут что-нибудь не безнравственное, то это нечаянно. А критики-то распинаются и разбирают, кто из них лучше. Все лучше. Эта повесть Потапинка была для меня последним ударом. Я давно уже подумывал, что вся эта билетристика, со включением и очень всех золя, буржей и тому подобных, есть бесполезная пакость, а теперь это стало для меня полной несомненностью. Прощайте, будьте здоровы и бодры духом, радуюсь возможности увидеть вас в Москве в ноябре. Лев Толстой. Примечание. Первое. Речь идет о сочинении христианства и патриотизм», Тулон, в котором Толстой разоблачал реакционную сущность Военного союза России и Франции и всей шумихи, поднятые в связи с этим правительственными кругами обеих стран. По цензурным условиям статья не смогла появиться в России. Лисков в письме от 16 октября, смотри переписка том 2, письмо 491, не советовал ее опубликовать в немецких изданиях. Она вышла в переводе на французский язык «Смотри, Париж, 1894 год». Второе. Резкой оценке Толстого подверглась повесть Потапенко о семейной истории. Смотри журнал «Северный вестник», номера 8-10. И смотри следующее письмо. Конец примечаний.